У меня нет ружья. Я работала уже час под внимательным взглядом мадам Дюбюг, когда в комнате появился врач. Я поняла не всё, о чём говорили, но когда в комнату вошли несколько членов семьи, стало ясно очевидное. Это было начало конца. Дочка супруга в Дюбюг обняла меня, как только вошла. Невероятно. Ты даже не знаешь, что пишешь именно такое место, как любит отец. Водопады, река, горы. Было 7 вечера, когда я пошла отдохнуть в маленькую гостиную. Благодаря приглушённому освещению дом казался таким спокойным. Несмотря ни на что, жить тут было хорошо. Я смотрела, как город готовится к ночи, словно добрый великан расставил вокруг горы дома, как фонари. Ушла Лия и села на банкетку у пианино. "Тяжело, да?" Я не нашла, что ответить. Минут 20 мы просидели в тишине, глядя на фонари в горах. Глубоко задумавшись, я вышла в коридор. "Извините, Эй. Я остановилась. Мне показалось, что это ко мне обращаются. Я просунула голову в дверь комнаты номер 2. Мне нужно ружьё. Можешь найти ружьё? Я вошла в комнату. На краю кровати сидел мужчина и напряжённо смотрел на меня. Он ждал ответа, правильного ответа. Я покачала головой. Он заплакал. В любом другом контексте меня бы такая просьба шокировала, но сейчас мне хотелось дать ему то, чего он просил. Он был такой худой, такой хрупкий в этой синей пижаме, боль заострила его черты и чёрные глаза ещё сильнее выделялись на лице. Я подыхаю. Мужчина свернулся калачиком на кровати. Он рыдал. Мне нужно ружьё. В комнату вошла медсестра, а я пялилась в коридор, пока не почувствовала воласпинной стену и не сползла на пол. Не спросив разрешения, человеческое страдание обхватило моё лицо руками и заглянуло мне прямо в глаза.